Шаляпина и Рахманинова у нас чтут и память их чествуют. Таково отношение у нас к крупным русским талантам. Намеки были ясными, как летнее небо в Париже. Бунин отвечал через советское посольство, не доверяя скромности французской почты. Завязалась переписка. телешов продолжал гнуть свою, или, может быть, не совсем свою линию. Тебе везде отношение прекрасное. Твою открытку ко мне всю затрепали. Так интересуется тобой и жду. Между прочим, очень важно, что государственное издательство печатает твои рассказы около 20-25 листов. Это очень значительно и приятно. На крючок прицепили вроде заманчивую приманку. Но дело... делалось по-советски, то есть шаляй валяйсь. Бунин гневно отвечал, «Я называю это дело ужасным для меня, потому что издание, о котором идет речь, есть очевидно и сборник из всего того, что написано мною за всю мою жизнь, нечто самое существенное из труда и достояние всей моей жизни». и избрано без всякого моего участия в том, не говоря уже об отсутствии моего согласия на такое издание. Я горячо протестую против того, что уже давно издано в Москве несколько моих книг и в большом количестве экземпляров, без всякого гонорара мне за них. По моим подсчетам, только в 1920-е годы в СССР вышло как минимум семь книг на примечание автора. Особенно же горячо протестую против этого последнего издания, того, о котором ты мне сообщил. Тут я уже прямо в отчаянии. И прежде всего потому, что поступлено со мной, который, прости за нескромность, заслужил в литературном мире тех культурных стран довольно видное имя как бы уже с несуществующими в живых и полной собственностью москвы во всех смыслах как же можно было предпринимая издание этого и сборника не обратиться ко мне хотя бы за моими советами насчет него за моими пожеланиями вводить или не вводить в него то или другое за моими указаниями, какие именно тексты моих произведений я считаю окончательными, годными для переиздания. Ты сам писатель. В государственном издательстве ведают делом люди тоже литературы. И ты, и они легко должны понять, какое великое значение имеет для такого сборника не только выбор материала, но еще и тексты, тексты. Я даже не знаю, известно ли в Москве, что в 1934-1935 годах вышло в Берлине в издательстве «Петрополис» собрание моих сочинений, при к которому в первом томе я заявил, что только это издание и только его тексты я считаю достойными. да еще некоторые произведения, не вошедшие в это издание и хранящиеся в моих портфелях для следующего издания. Заявил еще и то, сколь ужасны мои первые книги издания Маркса, безжалостно требовавшего от покупаемого им автора введения в его издание всего того ничтожного, что называется произведениями юношеских, и чему место только в приложении к какому-нибудь посмертному академическому изданию, если уж есть надобность в таких приложениях. В конце концов, вот моя горячая просьба. Если возможно, не печатать совсем этот испортник, пощадить меня. Если уж начат его набор, разобрать его. Если же все-таки продолжится это поистине жестокое по отношению ко мне дело, то, по крайней мере, осведомить меня о содержании сборника, о текстах, кое взято для него, и вообще войти в подробное сношение и согласие со мной по поводу него. Эти письма тебе и государственному издательству я посылаю при любезном содействии посла СССР во Франции. Дабы ускорить наше сношение, может быть, вы найдете возможным немедленно ответить мне тем же дипломатическим путем. Сердечно обнимаю тебя, дорогой мой, твой Иван Бунин. Занимавший в те годы ответственный пост в Союзе писателей СССР Оплетин рассказывал мне, с Я находился в деловой переписке и успел отправить ему аванс валютой, но и это не помогло. Наживка сорвалась. Набор книги пришлось рассыпать, издание не состоялось. Глава четвертая. Жил Бунин не в безвоздушном пространстве. Каждый его шаг, каждое заявление ответы порой просто неосторожное слово сказанное публично все это замечалось и фиксировалось теми кому это надлежало делать подолго и не только на лубянке в москве у эмиграции было свое нквд свои берии Ежовы, семичастной за нобелевским лауреатом бдительно следили с обеих сторон по-разному эти стороны Расценили и посещение советского посольства, и то, что он не отклонил тост Богомолова за Сталина и дал интервью для русских новостей про советской газеты, начавшей выходить в Париж.